Глава 8. Как Сорокин-младший познакомился с генералом. Утром Валерка проснулся в неважном настроении. Мысль о том, что путь в военный городок теперь для него закрыт, не оставляла его даже ночью. Он выглянул в окно и увидел высокого седого человека. Человек был в синих тренировочных шароварах и белой шелковой майке. Высоко поднимая ноги, Он бегал по дорожке вокруг гостиницы, пробегал под Валеркиным окном, скрывался за углом дома и через некоторое время появлялся снова. Один, два, три... Десять кругов насчитал Валерка, а человек все бегал. Валерка бы считал и дальше, но тут его прогнала от окна мама и отправила умываться. Пока Валерка умывался, он все размышлял об этом странном седом человеке. Он никогда еще не видел, чтобы человек, который наверняка годился ему в дедушке, бегал точь-в-точь, -точь, как настоящий спортсмен. Интересно, зачем ему это понадобилось? Потом Валерка с мамой пошли в буфет завтракать. И тут Валерка снова увидел этого странного человека. Валерка взглянул на него и даже рот разинул от удивления. Раньше он думал, что это только так говорится. Рот разинул от удивления, для выразительности. Говорят еще, глаза на лоб полезли. А на самом деле, разве могут глаза на лоб вылезти? Но сейчас Валерка и вправду почувствовал, как сам собой приоткрылся его рот. Седой незнакомец направлялся к их столику. Только теперь он был уже не в спортивных шароварах и не в белой майке. а в кителе и в брюках с широкими красными лампасами. И золотые генеральские погоны сверкали на его плечах. За секунду перед этим Валерка лениво ковырял вилкой в сковородке с яичницей, которую ему взяла на завтрак мама. А тут он и совсем забыл про еду. Генерал, между тем, вежливо осведомился у мамы, не занято ли место, поставил на столик стакан со сметаной, Посыпанный сахаром и тарелку с двумя булочками. Не спеша сел за стол и также не спеша опустил ложку в стакан. Сорокин младший не сводил с него глаз. Он никогда не предполагал, что генералы по утрам едят сметану, посыпанную сахаром. Валера, яичница стынет, строго сказала мама. И по ее тону Сорокин младший понял, что мысленно она произнесла совсем другие слова. Не гляди в рот человеку, веди себя прилично, ты за столом. Или что-нибудь в этом роде. Может быть, генерал тоже услышал эти мысленно произнесенные мамой слова, потому что он пристально посмотрел на Валерку, словно прикидывал. Оставаться за одним столиком с таким невоспитанным человеком или лучше пересесть на другое место. Валерка торопливо схватил булку и принялся жевать. «Валера!» – вскрикнула мама. Она вдруг ужасно смутилась, пунцовые пятна выступили у нее на щеках и на шее. «Валера! Посмотри, что ты делаешь!» «А что он делал?» «Он ничего не делал. Он жевал булку». «Но теперь уже и генерал смотрел на Валерку с интересом». «Ради бога, извините нас!» – сказала мама генералу. «Ничего, ничего!» – сказал генерал. Я очень рад, что у молодого человека появился аппетит. И тут... И тут Сорокин-младший вдруг обнаружил, что ест генеральскую булочку. Да-да, его сорокинский кусок булки преспокойно лежит на столе, а на тарелке у генерала не хватало одной булочки. Когда-то во втором классе учительница говорила, что легче сдвинуть с места рояль, чем заставить Сорокина покраснеть. Поглядела бы она на него сейчас. Наступив в эту минуту солнечное затмение, уши Сорокина-младшего сверкали бы в темноте, как два семафорных огня. В каких только перипетиях не приходилось бывать Сорокину-младшему за его недолгую жизнь. Но никогда... Никогда с ним еще не случалось ничего ужаснее. «Извините, извините нас», — повторяла мама. Она хотела было идти к буфету, покупать генералу новую булочку. Даже расстегнула уже сумку, чтобы достать восемь копеек, но генерал удержал ее. «Что вы?» — сказал он. «Какие пустяки?» «Скажу по секрету. Я даже не люблю эти булочки. Это врачи мне прописывают диету». Ничего не поделаешь. Так что можно считать, молодой человек просто выручил меня. Нет, нет, не оправдывайте его, приходя в себя от смущения, сказала мама. Он этого не заслужил. Ну, ну вы совсем его смутили, сказал генерал. А ты, молодой человек, не теряйся. Запомни, главное для будущего солдата не теряться ни при каких обстоятельствах. Понял? Понял, сказал Валерка. К отцу, наверное, приехал. «Никак нет», — сказал Валерка, — «к брату, к рядовому Сорокину. Может быть, знаете?» «Нет», — грустно покачал головой генерал, — «не знаю. Я ведь здесь тоже только гость». «Да», — продолжал он, уже обращаясь к Валеркиной маме, «второй год уже в отставке, а служил когда-то в этих местах. Вот и приехал поглядеть, молодость, что называется, вспомнить». Хотел внука с собой взять, да папа с мамой не пустили. Говорят, надо готовиться в музыкальную школу. Ну что ж, им виднее, генерал опять вздохнул и сделался еще грустнее. Наверное, вовсе не хотелось ему, чтобы внук поступал в музыкальную школу. Наверное, мечтал он, чтобы внук его тоже стал военным человеком. Странным показалось Валерке, что есть где-то люди, которые могут не слушаться генерала. и ему сразу захотелось сделать что-нибудь приятное этому человеку. «Хотите, я с вами ходить буду вместо внука», — сказал он. «Валера!» — возмутилась мама. «А что?» — сказал генерал повеселевшим голосом. «Меня такая компания устраивает». «Вы даже не представляете, сколько с ним хлопот!» — сказала мама. «Ничего, с целым полком управлялся, а с одним будущим...» Солдатам как-нибудь управлюсь», — сказал генерал. «Правда?» «Правда», — сказал Сорокин-младший. Стыдно признаться, но в этот момент он даже засомневался, настоящий ли это генерал. Настоящий генерал должен быть суровым и грозным, отдавать приказания громким командирским голосом, а этот был совсем не похож на настоящего генерала. Но все Валеркины сомнения моментально рассеялись, когда они с генералом вышли из гостиницы. На улице их ждал армейский газик. Шофер торопливо отдал генералу честь и распахнул перед ним дверцу. Сорокин-младший поспешно забрался на заднее сиденье, а генерал сел впереди. Второй раз Сорокин-младший торжественно въезжал в военный городок.